ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ. ПОЛИЦИЯ В ПЕМБЕРЛИ. 1. Когда экипаж сэра Селвина и катафалк въехали в главные ворота Пемберли, Стаутон тотчас открыл двери дома. Возникла небольшая задержка, пока один из конюхов не взял под усы коня Дарси и не переговорил со Стаутоном. Наконец, оба пришли к согласию, что карета сэра Селвина и катафалк будут не так заметны из окон, если их перевести ближе к конюшням и заднему двору, где можно быстро и по возможности незаметно погрузить труп Денни. Элизабет решила, что с официальной точки зрения правильнее лично встретить этого позднего и вряд ли желанного гостя, но сэр Селвин сразу дал понять, что ему не терпится немедленно приступить к работе. Он задержался только, чтобы поклониться Элизабет и коротко извиниться за столь поздний и причинивший массу беспокойства визит, и после тотчас объявил, что начнется посещение Уикхема в сопровождении доктора Белчера и двух полицейских, старшего констебля Томаса Браунрига и констебля Мейсона. Уикхема охраняли Бингли и Элвистон, сразу открывшие дверь на стук Дарси. Комната вполне могла служить камерой. В просто и скудно обставленном помещении под одним из высоких окон стояли кровать, тазик для умывания, небольшой гардероб и два деревянных стула с прямыми спинками. Для тех, кому придется нести тут ночную вахту, принесли два дополнительных удобных стула и поставили по разные стороны двери. Сидевший справа у кровати доктор Мёрфи встал при появлении Хардкасла. Сэр Селвин познакомился с Элвистоном на одном из обедов в Хай-Мартине и уж, конечно, хорошо знал доктора Мерфи. Кивнув в знак того, что узнал обоих, и отвесив поклон, сэр Селвин подошел к кровати. Переглянувшись, Элвистон и Бингли поняли, что им следует удалиться, и тихо покинули комнату. Дарси остался, держась несколько в стороне. Браунрик и Мейсон заняли позицию у дверей, Глядя прямо перед собой и всем своим видом показывая, что хотя сейчас они не участвуют непосредственно в расследовании, но комната и охрана подозреваемого доверены им. Доктор Белчер был медицинским экспертом. При случае его вызывал главный констебль или мировой судья для помощи в расследовании. И как человек, больше привыкший препарировать мертвых, чем лечить живых, он обрел мрачную репутацию, подкрепляемую не самой удачной внешностью. Почти бесцветные, шелковистые, как у ребенка, волосы он зачесывал назад, открывая землистого цвета лицо, и смотрел на мир маленькими подозрительными глазками из-под низкого лба. Его длинные пальцы и ногти были тщательно ухожены, отношение к нему публике хорошо выразила кухарка в хай -Мартине. «Никогда не позволю доктору Белчеру прикоснуться к себе. Кто знает, где раньше были его руки?» Его репутация зловещего эксцентрика только усиливалась созданием в маленькой комнате на втором этаже лаборатории, где он, по слухам, проводил эксперименты по свертыванию крови при разных обстоятельствах, а также скорости возникновения необратимых процессов в организме после смерти. При огромной практике у него было только два пациента – старший полицейский и сэр Селвин Харткасл, а так как никто из них никогда не болел, то способствовать росту его популярности они не могли. Сэр Селвин и другие джентльмены, проводившие в жизнь законы, высоко его ценили, ведь в суде он высказывал свое мнение как известный специалист. Все знали, что он поддерживает связь с королевским обществом, а также переписывается с другими специалистами, проводящими научные эксперименты, и наиболее просвещенные соседи гордились его общественной репутацией, прощая небольшие взрывы, сотрясающие время от времени его лабораторию. Он редко говорил, и только после длительного размышления, и сейчас, подойдя близко к кровати, стоял, не говоря ни слова, и смотрел на спящего мужчину. Легкое дыхание Уикхэма практически не было слышно, рот чуть приоткрыт. Он лежал на спине, левая рука откинута, правая согнута на подушке. «Он явно не в том виде, в каком, по вашему описанию, его сюда доставили», — сказал Касл Дарси. «Кто-то его умыл». После некоторого молчания Дарси посмотрел Каслу в глаза И твердо ответил: Я отвечаю за все, что здесь произошло после того, как мистера Уикхэма привели в мой дом. Реакция Харткасла была неожиданная. Его большой рот мгновенно искривился и принял выражение, которое у любого другого человека сочли бы снисходительной улыбкой. Очень благородно, Дарси, сказал он, но полагаю, здесь приложили ручки дамы. Разве они не считают своим долгом разгребать завалы, которые мы устраиваем в своих комнатах, а иногда и в своей жизни? Неважно, будет достаточно показаний слуг, видевших, в каком виде доставили Уикхема в дом. На теле не видно никаких особых следов повреждений, кроме небольших царапин на лбу и руках. Значит, кровь на его лице и руках принадлежала в основном капитану Денни». Хардкасл обратился к Белчеру. «Полагаю, Белчер, ваши ученые и коллеги еще не научились отличать кровь одного человека от крови другого. Мы бы отприветствовали. У нас с Браунригом и Мейсоном было бы меньше работы». «К сожалению, нет, сэр Селвин. Мы не боги». «Нет? Хм, рад это слышать. А я был думал...» И, словно почувствовав, что разговор принимает непозволительно игривый тон, Харткасл обратился к доктору Мерфи строгим голосом судьи. «Что вы ему дали? Он выглядит не спящим, а скорее находящимся в бессознательном состоянии человеком. Разве вы не знали, что он главный подозреваемый, и мне необходимо его допросить?» «Для меня, сэр, он прежде всего мой пациент», — спокойно отозвался Мерфи. Поначалу он был сильно пьян, взбешен и совсем не контролировал себя. Позже, когда лекарство еще не совсем подействовало, его охватил страх. Он выкрикивал в ужасе что-то бессвязное. Ему мерещились виселицы, повешенные, с вытянутыми шеями. У него был кошмар наяву. «Виселицы?» — переспросил Харткасл. «Неудивительно, учитывая его положение». «А какое лекарство вы дали? Что-то из разряда успокоительных?» «Я готовлю микстуру сам и прописываю ее в ряде случаев. Выкхама я убедил выпить лекарство, чтобы снять стресс. В том состоянии, в каком он находился, от него все равно не было толку». Ну, «Сейчас толку тоже нет. Как вы думаете, когда он проснется и достаточно ли протрезвеет для допроса?» Трудно сказать. Иногда после шока разум находит убежище в забытии, и тогда сон у пациента глубокий и долгий. Если исходить из данной ему дозы, он придет в себя к девяти утра, и, возможно, раньше, точно сказать не могу. Я с трудом убедил его сделать несколько глотков. Если мистер Дарсинь возражает, я останусь, пока пациент не придет в себя. Я также несу ответственность за миссис Уикхем». «Она, конечно, тоже под действием лекарства и не может давать показания». У миссис Уикхэм от потрясения началась истерика. Она убедила себя, что муж погиб. «Я помог несчастной женщине восстановить силы с помощью сна, иначе она все равно ничего не сказала бы». «Возможно, я бы докопался до истины. Думаю, доктор, мы понимаем друг друга». «У каждого из нас свои обязанности. Я разумный человек. У меня нет никакого желания беспокоить до утра миссис Уикхем. повернувшись к доктору Белчеру, спросил. «Не хотите что-нибудь сказать, Белчер?» «Нет, сэр Селвин. Разве что выразить удовлетворение, что доктор Мёрфи дал успокоительный Уикхэму. В том состоянии он все равно не мог давать показания, и если бы в дальнейшем его привлекли к суду, сказанные им в аффекте слова, можно было бы оспорить. Хардкасл обратился к Дарси. «Тогда я вернусь к девяти утра. До этого времени здесь останутся на дежурстве старший констебль Браунрик и констебль Мейсон, и ключ будет у них. Если у их ему потребуется помощь, они позовут доктора Мерфи. остальных в комнату до моего возвращения пускать не следует». Полицейским потребуются одеяло, еда и питье, закуски, хлеб, как обычно. Все необходимое будет сделано», — подтвердил Дарси. В этот момент Харткасл впервые обратил внимание на пальто Уикхема, брошенное на спинку стула, и на кожаный чемодан, стоящий рядом на полу. «А другого багажа в экипаже не было?» Кроме чемодана, шляпной коробки и сумки, принадлежащих миссис Уикхем, там были еще два чемодана, один с вензелем Д. У, а другой с именем капитана Денни. По словам Пратта, коляску наняли, чтобы отвезти джентльменов в Кингзармс в Ламптоне. Чемоданы находились в коляске, пока мы не вернулись с телом капитана Денни, и только потом их отнесли в дом. Их необходимо осмотреть. «Чемоданы я забираю с собой, за исключением вещей миссис Уикхэм. А пока взглянем, что у него было при себе», — заявил Хардкасл. Он взял в руки тяжелое пальто и энергично его потряс. Три сухих листа выскользнули из-под пелерины и опустились на пол, и еще несколько, как заметил Дарси, прилипли к рукавам. Хардкасл передал пальто Мэйсону, а сам стал рыться в карманах. Из левого кармана он извлек небольшие вещицы, которые обычно берут с собой в поездку. Карандаш, новую записную книжку, два носовых платка, фляжку, в которой, по словам открывшего ее Харткасла, находилась виски. В правом кармане обнаружился более интересный предмет — кожаный бумажник. Раскрыв его, Хардкасл вытащил оттуда пачку аккуратно сложенных бумажных денег и пересчитал их. «Равно тридцать фунтов. В новых купюрах. Ну, или почти новых. Я дам вам расписку на них, Дарси, пока мы не выясним, кто их законный владелец. На эту ночь положу деньги в мой сейф. Завтра утром я получу объяснение, как к ему попала эта сумма. Есть вероятность, что он ее взял у убитого Денни, и в таком случае мы получим мотив преступления». Дарси открыл было рот, собираясь протестовать, но решил, что сделает только хуже, и промолчал. «А сейчас предлагаю осмотреть труп. Полагаю, его охраняют?» — спросил Харткасл. «Охраны нет», — ответил Дарси. «Тело капитана Денни находится в оружейной комнате. Дверь в нее заперта. Там подходящий стол». Ключи от комнаты, от шкафа с оружием и амуницией у меня. Я не видел необходимости в дополнительной охране. Мы можем пойти туда сейчас. Если нет возражений, я бы хотел предложить доктору Мёрфи нас сопровождать. Мне кажется, лишнее мнение при осмотре тела не повредит. «А -а, не вижу никаких препятствий к этому», — сказал Харт Касл после некоторого колебания. «Несомненно, вы тоже захотите присутствовать. Мне понадобится доктор Белчер и старший полицейский Браунрик. Нам больше нам никто не потребуется. Не будем делать из смерти спектакль. Но нам нужно много свечей». Я это предвидел, успокоил его Дарси. «Вооруженную принесли дополнительные свечи. Увидите, света будет достаточно». Пока Браунрик будет отсутствовать, Мейсону нужен кто-то в помощь. Стаутон, думаю, подойдет. Можете позвать его Дарси? Стаутон будто ждал приглашения за дверями. Войдя в комнату, он молча встал рядом с Мейсоном. Взяв свечи, Хард и остальные покинули помещение, и Дарси слышал, как за ними щелкнул замок. Повсюду было так тихо, что дом казался пустым. Миссис Рейнольдс приказала всем слугам, которые еще готовили еду для завтрашнего дня, все оставить и ложиться спать. Бодрствовали только она, Стаутон и Белтон. Миссис Рейнольдс ожидала приказаний в холле рядом со столом, на котором стояли свечи в высоких серебряных подсвечниках. Четыре свечи горели, их ровное пламя, казалось, не освещало темноту просторного холла, а скорее подчеркивало ее. «Может быть, здесь больше свечей, чем нужно, но я подумала, лишние не повредят», — сказала миссис Рейнольдс. Каждый из мужчин взял и зажег по свече. «Остальные оставьте», — посоветовал Харткасл, — «в случае чего констебль еще принесет». И, повернувшись к Дарси, вы говорили, что ключ от оружейной комнаты у вас, и там уже заготовлено нужное количество свечей. Четырнадцать, сэр Селвин. Я принес их вместе со Стаутоном. Кроме нас, никто больше не входил в комнату после того, как туда внесли тело капитана Дэнни. Тогда пошли. Чем скорее осмотрим труп, тем лучше. Дарси почувствовал облегчение, когда Хардкасл признал его право быть в составе группы. Дэнни привезли в Пемберли, и естественно, что хозяин дома присутствует при осмотре тела, даже если не может принести непосредственной пользы. Дарси возглавил процессию со свечами и, проведя мужчин в заднюю часть дома, достал из кармана два ключа на брелоке и тем, который был больше, открыл дверь оружейной комнаты, оказавшейся на удивление просторной. На стенах висели картины со сценами старинной охоты и убитой дичью, а также полка с документами в ярких кожаных переплетах, по меньшей мере, столетней давности. В комнате также были и письменный стол красного дерева, стул и запертый шкаф с оружием и амуницией. Узкий стол явно отодвинули от стены, и теперь он стоял посредине комнаты, а на нем лежал труп, накрытый чистой простыней. Перед тем, как ехать к сэру Селвину, чтобы известить того о смерти Денни, Дарси велел Стаутону подобрать подсвечники одинаковой длины, и лучшие восковые свечи, хотя догадывался, что такая расточительность вызовет недовольство у Стаутона и миссис Рейнольдс. Такого рода свечи обычно ставились в столовой. Дарси и Стаутон поставили на стол подсвечники со свечами, суживающимися кверху в два ряда, и когда Дарси зажег их, комната ожила, окрасив напряженные лица мужчин теплым светом и смягчив даже резкие черты Харткасла. Легкий дымок благовониями воспарял ввысь, его неуловимую нежность перебивал аромат пчелиного воска. Дарси вдруг представилась, что поверхность стола с мерцающими полосками света превратилась в богато украшенный алтарь. Небрежно обставленная функциональной мебелью оружейная комната преобразилась в часовню, а пятеро мужчин — участвуют в погребальном обряде какой-то таинственной, но реально существующей религии. Они стояли вокруг тела, как нетрадиционно одетые помощники священнослужителя, и тут Харткасла откинул простыню. Правый глаз покойника почернел от запекшейся на большей части лица крови, но левый Широко открытый, с устремленным вверх зрачком, смотрел на Дарси, стоявшего прямо за головой Денни, и в нем не было мрака смерти, а скорее живая укоризна. Доктор Белчер провел руками по лицу, рукам и ногам Денни и высказал свое мнение. Тропное окоченение уже коснулось лица. По предварительной оценке, он мертв около пяти часов. Харткасл сделал быстрый подсчет в уме и сказал, «Это подтверждает наше предположение, что он умер вскоре после того, как покинул экипаж, приблизительно в то время, когда слышались выстрелы. Его убили около девяти часов вечера. А что скажете о ране?» Доктор Белчер и доктор Мерфи придвинулись ближе и передали свои свечи Браунригу. Тот, поставив свою на стол, высоко поднял их свечи, и оба доктора стали внимательно вглядываться в запекшуюся кровь. «Чтобы понять глубину раны, надо смыть кровь. Но прежде необходимо занести в протокол, что после кровоизлияния к лицу прилип кусочек сухого листа и немного земли», сказал доктор Белчер. «Должно быть после удара он упал плашмя». «А где вода?» Доктор огляделся... как будто ожидая, что вода материализуется из воздуха. Дарси высунулся в коридор и попросил миссис Рейнольдс принести кувшин с водой и салфетки. Все доставили очень быстро, и Дарси решил, что экономка предусмотрела возможность такой просьбы и ждала у крана в соседнем помещении. Не входя в комнату, она вручила кувшин и салфетки Дарси, а доктор Белчер тем временем подошел к саквояжу с инструментами, Извлек оттуда ватные шарики, тщательно протерые кожу убитого, и бросил покрасневшие шарики в воду. Он и доктор Мёрфи поочередно внимательно осмотрели рану и исследовали кожу вокруг. Первым заговорил доктор Белчер. Его ударили чем-то тяжелым, возможно круглой формы, но так как кожа повреждена, не могу точно утверждать, какой точно формы и размера было орудие убийства. Но в одном я уверен, он погиб не от этого удара. Не знаю, согласен ли с этим мой коллега. Доктор Мерфи молча жал на кожу вокруг раны, а спустя минуту произнес: "Согласен. Рана поверхностная." Тишину нарушил суровый голос Харткасла. "Тогда переверните его." Дэнни был грузным мужчиной, но Браунрик с помощью доктора Мёрфи перевернули тело одним движением. «Прибавьте света, пожалуйста», — попросил Харткасл. Дарси и Браунрик взяли по две свечи и, приблизившись к трупу, держали в каждой руке по свече. Воцарилось молчание. Никто из присутствующих не хотел констатировать очевидное. Наконец Харткасл сказал. «Ну вот, джентльмены...» Перед вами причина смерти. В основании черепа зияла рана около четырех дюймов длиной. Однако ее подлинные размеры скрывали спутанные волосы, некоторые даже попали в рану. Доктор Белчер отошел к своему саквояжу и вернулся с тем, что выглядело как небольшой серебряный ножик. Аккуратно приподняв волосы, он открыл взгляду присутствующих всю рану. Ее ширина составляла около дюйма. Волосы ниже раны плотно слиплись, но было трудно понять, случилось это из-за крови или из-за других выделений из раны. Дарси заставлял себя не отводить глаз, но смесь ужаса и жалости вызвала тошноту, поднявшуюся по пищеводу. Раздался звук, похожий на невольно вырвавшийся стон. И Дарси удивился. Неужели это он издал его? Оба врача склонились над трупом. Доктор Белчер вновь заговорил не сразу Его ударили тяжелым предметом, однако раны нерванные, что заставляет предположить, что предмет был хоть и тяжелый, но не заостренный. Рана характерна для тех серьезных травм головы, когда волосы, ткани, кровеносные сосуды как бы впечатываются в кость. Но даже если череп остается целым, Кровоизлияние кровеносных сосудов под черепной коробкой приводит к внутреннему кровотечению между черепом и оболочкой мозга. Мы имеем дело с ударом исключительной силы. Нападавший был или выше жертвы, или такого же роста. Могу прибавить, что убийца правша, а орудие убийства может быть обухом топора, то есть тяжелым, но тупым. А если бы удар нанесли лезвием, топора или меча, Рана была бы глубже, а голова почти снесённой. Итак, убийца сначала напал на жертву спереди, лишил ее возможности сопротивляться, а затем, когда капитан пошатнулся, инстинктивно пытаясь утереть залитые кровью глаза, ему нанесли удар вторично, на этот раз со спины подвел итог Харткасл. Мог орудием убийству быть большой острый камень? «Неострый, рано нерваная», — возразил Белчер. «На тяжелый, гладкий камень мог. Их, несомненно, много валяется в лесу. Ведь камни и доски для ремонта поместья возят по этой дороге, разве не так? Какие-то камни могли упасть с телеги, позже их откинули с дороги в заросли, где они, возможно, пролежали скрытые от глаз много лет. Но если орудие убийства — камень, то мужчина, нанесший такой удар, И «Исключительно сильный человек. Более, вероятно, другое. Когда несчастный упал лицом вниз и лежал беспомощный ничком, убийца с силой бросил на него камень». «Сколько можно жить с такой раной?» — спросил Харткасл. «Трудно сказать. Смерть могла наступить в первые секунды. Во всяком случае, агония длилась недолго». Белчер вопросительно взглянул на доктора Мёрфи, и тот сказал. «Мне знакомы случай, когда при падении на голову не было никаких особенных симптомов, кроме головной боли. Человек жил обычной жизнью, а спустя несколько часов умирал. Но это не тот случай. Рана настолько серьезная, что после нее живут очень мало, если живут вообще». Доктор Белчер наклонился, рассматривая рану. «Я точнее скажу о повреждении мозга, когда проведу вскрытие», — сказал он. Дарси знал, что Касл терпеть не может посмертные вскрытия, и хотя доктор Белчер неизменно побеждал в спорах по этому поводу, Касл и на этот раз не удержался. «Так ли уж это необходимо, Белчер? Разве причина смерти непонятна?» Ясно, что первый удар нападавший нанес в лоб стоявший перед ним жертве. Кровь ослепила капитана Дэнни, он пытался убежать от убийцы, но тот настиг его, и удар в затылок оказался смертельным. И народные частицы на лбу говорят, что он упал лицом вниз. Помнится, из вашего рассказа, Дарси, я понял, что вы нашли его лежащим на спине. Да, сэр Салвин, и мы не меняли положение, укладывая его на носилки. Тогда я впервые увидел эту рану. Все снова помолчали, а затем Хардкасл обратился к Белчеру. Э, «Спасибо, доктор. Конечно, вы можете проводить любое обследование трупа, какое сочтете нужным. У меня нет ни малейшего желания препятствовать развитию научного знания. Здесь мы сделали все, что могли, теперь можно увозить тело». И, повернувшись к Дарси, произнес... Ждите меня к девяти часам утра, тогда я надеюсь поговорить с Джорджем Уикхэмом, членами семьи и прислугой, чтобы установить алиби на время смерти. Уверен, вы согласитесь с такой необходимостью. Как я распорядился, старший констебль Браунрик и констебль Мейсон останутся дежурить и будут нести ответственность за охрану Уикхэма. Комнату запрут изнутри, и открывать ее можно будет только в случае крайней необходимости. Там все время будут два охранника. Не сомневаюсь, что эти условия будут соблюдены». «Конечно», — подтвердил Дарси. «Могу я предложить вам или доктору Белчеру перекусить перед отъездом?» «Нет, благодарю вас». Чувствуя, что надо сказать что-то еще, Харткасл прибавил. «Сожалею, что такая трагедия случилась на вашей земле. Конечно, это большой шок, особенно для ваших дам». То, что вы и Уикхэм не ладили, ничего не меняет. Как такой же мировой судья, вы понимаете меру моей ответственности в этом деле. Я пошлю донесение Коронеру и надеюсь, что дознание проведут в Ламтоне в течение нескольких дней. Присяжные будут местные. Вам, естественно, надо будет присутствовать, равно как и остальным свидетелям, нашедшим труп. Я приеду, сэр Селвин. «Надеюсь на вашу помощь с носилками. Надо донести тело до Катафалка», — сказал Кхарткасл и прибавил, повернувшись к Браунригу. «Приступайте к охране Уикхэма, а нам пришлите с А вы, доктор Мёрфи, раз уж оказались здесь и без сомнения хотите быть полезным, не соблаговолите ли помочь перенести труп?» В течение пяти минут тело Денни с помощью тяжело пыхтящего доктора Мерфи. вынесли из оружейной комнаты и положили в катафалк. Спящего кучера разбудили, сэр Салвин и доктор Белчер сели в карету, а Дарси и Стаутон, стоя у открытой двери, провожали их взглядом до тех пор, пока те не скрылись из глаз. Дарси сказал вслед Стаутону, собравшемуся вернуться в дом. «Дай ключи, Стаутон, я сам все запру. Хочется глотнуть свежего воздуха». Ветер стих, но тяжелые капли дождя падали на ребристую поверхность реки под полной луной. Как часто стоял он здесь в одиночестве, вырвавшись из заполненного музыкой и шумной болтовней бального зала. Сейчас за его спиной дом погружен в тишину и мрак, а красота, бывшая его утешением всю жизнь, не трогала душу. Элизабет, наверное, в постели, но он сомневался, что она спит. Дарси испытывал потребность быть рядом с ней, но он понимал, как она измучена, и даже желание услышать ее голос, почувствовать поддержку и любовь, не заставило бы его разбудить жену. Но когда он вошел в дом, повернул в замке ключ и набросил тяжелые засовы, краешком глаза он заметил слабый свет позади, и, обернувшись, увидела Элизабет, которая со свечой в руке спускалась по лестнице и шагнула в его объятия. После нескольких минут блаженного молчания она нежно высвободилась из его рук и сказала «Любимый, ты ничего не ел с обеда, и вид у тебя усталый. Ночь почти на исходе, и тебе надо что-то съесть. Миссис Рейнольдс кормит горячим супом в маленькой столовой. Полковника Чарльз уже там». Но ему не удалось заснуть в нежных объятиях Элизабет. В маленькой столовой Бингли и полковник уже ели, и полковник, как обычно, решительно настроился на руководство. «Я предлагаю Дарси, — сказал он, — провести ночь в библиотеке. Она довольно близко расположена ко входной двери, и у нас будет больше уверенности в безопасности. Я взял на себя смелость попросить миссис Рейнольдс обеспечить нас подушками и одеялами». «Но если тебя больше манит удобная супружеская постель, и я пойму». Про себя Дарси подумал, что нет никакой необходимости сторожить запертую и закрытую на засовы дверь. Но он не мог отказаться и позволить гостю испытывать неудобство, когда сам будет нежиться в постели. Понимая, что выбора нет, Дарси сказал... «Не думаю, что убийца Дэнни будет настолько неосторожен, что попытается вломиться в Пемберли. Но я, конечно, переночую с тобой в библиотеке». «Миссис Бингли спит на диване в комнате миссис Уикхэм», — сказала Элизабет. «Белтон и я по первому их зову придем на помощь. Перед тем, как уйти к себе, я еще раз все проверю». А вам, джентльмены, могу пожелать только спокойной ночи и хотя бы нескольких часов нормального сна. Так как сэр Селвин Харткасл приедет к девяти, я закажу ранний завтрак. А теперь желая всем доброй ночи.